Глава 10. Ория, мерзавка, это точно она. Больше просто некому. Видимо, решила хоть как-то на мне отыграться, когда Коин с ней расстался. Сколько же в ней яда и ненависти, просто уму непостижимо! Опасаясь скрытого проклятия, я аккуратно вошла в комнату. Мало ли что еще могло взбрести ей в голову. Лучше перестраховаться. Насколько я знала, такие темные заклинания можно было использовать через любой материальный предмет. поэтому я активировала магическое зрение, решила смотреть помещение еще раз. Но скрытого проклятия так и не обнаружила. «Что здесь произошло?» – ошеломленно спросила Элисса, смотря на царящий в моей комнате погром. «Нужно срочно позвать куратора! Пусть разбирается!» «Не надо!» – поморщилась я, стоило представить очередную встречу с Реджином. «Вроде ничего же не украли!» «Да какая разница?» – возмутилась подруга. Сегодня она разнесла твою комнату, а завтра она из-за угла. Такое нельзя спускать с рук. Ты как хочешь, а я к господину Реджину. После ухода Элисы я решила все-таки удостовериться, что из комнаты ничего не пропало. Сразу проверила шкаф. Вещи оказались на месте. А вот браслет, который родители подарили мне на день рождения, я так и не нашла. Вот господин Реджин, все так, как я и говорила. Элиса вошла в комнату вместе с куратором. Прищурившись, Реджин внимательно осмотрел помещение. В его присутствии я почувствовала себя неловко. «Адепт Карин, вы можете быть свободны». Холодный голос куратора нарушил тишину. «Но...» – попыталась возмутиться Элиса, но, взглянув в глаза куратора, быстро поняла, что спорить бесполезно. Тяжело вздохнув, девушка протянула мне толстую тетрадь. «Обещанный конспект!» «Спасибо!» – кивнула я. «Итак...» Что-нибудь пропало?» Внимательно оглядывая помещение, поинтересовался куратор. «Браслет», – нахмурилась я. «Вернее, защитный артефакт». «Подробнее», – потребовал кориаст Эли Реджин. «Откуда артефакт? Какими способностями обладает?» «Родители подарили». Я поджала губы, сомневаясь, стоит ли рассказывать ему об артефакте более подробно. Но иного выхода не нашла. Это золотой браслет с черными бриллиантами. Стоит его сжать, как вокруг установится защитный купол. «И где же он был во время нападения демонов?» — хмыкнул куратор. «Здесь, в комнате». Я окончательно смутилась. «Вам не кажется, что вы слишком легкомысленны?» Смотря в мои глаза, Реджин медленно приближался. «С такими артефактами нельзя расставаться. Это уже не важно». Попятилась я, тщетно пытаясь увеличить между нами дистанцию. И все-таки... Он вопросительно приподнял одну бровь. «Слишком дорогой», — сказала неотрывно, глядя в глаза мужчины. Не хотела привлекать к себе лишнее внимание адептов. «Кстати, насчет родителей». Его взгляд скользнул по моим губам, и меня неожиданно обдало жаром. Я навел справки, и оказалось, фамилии Риэн нет среди богатого сословия. Могут ли обычные горожане позволить себе золотой браслет, инкрустированный черными бриллиантами? Да к тому же магический. Так кто же вы на самом деле? Нехорошо прищурился он. Я жду ответа. Уперевшись спиной в стену, я инстинктивно покосилась на дверь. Появилось острое желание сбежать отсюда куда-нибудь подальше. Да хоть под землю провалиться, лишь бы не оставаться в одной комнате с куратором. Не надо меня бояться. Неожиданно мягко сказал он, подойдя почти вплотную я и не боюсь гордо подняла голову мысленно ругая себя за малодушие. Но проблема в том, что я не понимала, что со мной творится, когда рядом находился каррестеле реджин да и если честно понимать не хотела. Я чувствую ваши эмоции забыли хмыкнул мужчина пытаться меня обмануть бессмысленно так кто же ваши родители и почему вы поступили в академию инкогнита? Я поджала губы. Ну и что ему сказать? Что пыталась спрятаться от тьмы, но по иронии судьбы она оказалась именно здесь? И если бы отец не запечатал мой дар, неизвестно еще, как все обернулось. Я знаю, что Реджин с трудом контролирует тьму. Еще бы, такая сила любого смогла бы свести с ума, даже дракона. На самом деле я поражалась тому, как Реджин сопротивляется ее натиску. Это вызывало и уважение, и восхищение. Но в конце концов настанет время, и тьма найдет способ разрушить все его щиты. «Это вас не касается». Я отвела взгляд. «А теперь вы не могли бы покинуть мою ко...» Я не договорила, неожиданно заметив сверкнувшую золотом тонкую полоску возле ножки шкафа. «Кажется, я нашла браслет». Проследив за моим взглядом, Реджин обернулся, что дало мне возможность скользнуть в сторону и, наконец-то, вздохнуть спокойно. подошла к шкафу и протянула руку, собираясь поднять подарок родителей, но тут же вздрогнула, услышав слова Реджина. «Не стоит!» Он перехватил меня за запястье. На нём смертельное проклятие. «Значит, меня хотели убить?» Прошептала я. «Неужели Ория действительно зашла так далеко? Или это всё-таки не она?» Я уже не знала, что и думать. «А вы догадливая?» Саркастично протянул он. В любом случае, здесь вам оставаться опасно». «Хорошо», – кивнула я, все еще пытаясь прийти в себя. «Я переночую у Элисы». «Нет, адепт Кориэн, вы переночуете в моей спальне», – бескомпромиссно заявил куратор. «И это не обсуждается». «А вы в своем уме?» – опешила от его наглости. «Об этом и речи быть не может». «По-моему, я ясно дал понять, что это не обсуждается». отчеканил он, сверля меня, нечитаемым взглядом. «Вас хотели убить, и вы думаете, злоумышленник не достанет вас в комнате Алисы?» «Что ж, он прав. От досады я скрипнула зубами. Не хотелось, чтобы из-за меня пострадала и подруга. Но ночевать в спальне кариастеля Реджина тоже не выход. Тогда я останусь здесь». Реджин нехорошо усмехнулся, а в следующий миг оказался рядом, и, обхватив меня за талию, раскрыл портал в свою спальню. Я и пикнуть не успела. «Не переживайте, я вас не побеспокою». Направившись к двери, заверил он. «Мне нужна учебная сумка», — угрюмо сказала ему в спину. «И форма». Он не ответил. «Да что там, даже не обернулся». Как будто меня и вовсе не слышал. Оставшись в одиночестве, я присела на краешек постели и закрыла лицо ладонями. Не верилось, что всё это происходит именно со мной. Я никогда не считала себя неудачницей, но с появлением в моей жизни тьмы, а точнее Кориастеля Реджина, всё вдруг пошло наперекосяк. Я уже сбилась со счёта от своих проблем, и тревоги всё множились. Всё казалось нереальным, будто вот сейчас я открою глаза и очнусь от происходящего кошмара. Как бы хотелось, чтобы всё было именно так, чтобы родители, наконец, подали весточку. Мина и Лой вернулись невредимыми. Коэн был просто рядом. А Реджин навсегда исчез из моей жизни. «Тиана, вам нужно отдохнуть». Положив возле меня сумку и форму, произнес Кориастель Реджин. Подняла голову и встретилась с холодным взглядом куратора. Видимо, он вошел в комнату через портал, раз я не услышала шагов и открывающейся двери. «Спасибо». Поблагодарила его за вещи, которые он мне принес. Но вряд ли я смогу уснуть. Если вас это успокоит, я изолировал браслет и скоро выясню, кто накладывал проклятие. Это займет некоторое время, которое вам придется побыть здесь». «Что?» Решила, что ослышалась. «Теперь вы решили запереть меня в своей комнате?» «Это ненадолго». Не моргнув глазом, ответил он. «Как только угроза исчезнет, вы снова сможете вернуться к учебе». Я понимала, что он прав. Но жить в его комнате казалось верхом абсурда. Если Коин узнает, мы снова поругаемся. А я не хотела его больше терять. Я знаю, кто это сделал. Тихо сказала я, надеясь, что с моей помощью вся эта неприятная ситуация скорее разрешится. Вернее, догадываюсь. Ну что ж, я слушаю. Реджин сел в кресло и прищурился. Под его взглядом мне стало неуютно. Впрочем, все происходящее в последнее время... не располагала к уюту. «Мне кажется, это Ория. У девушки есть для этого причины?» — приподнял он одну бровь. «Подробнее, Тиана». «Ревность», — я плечами, избегая смотреть на Куратора. «Я не один раз слышала от нее угрозы. К тому же буквально сегодня она использовала проклятие, направив на Элису. Этому есть свидетели. На всякий случай добавила я». Несколько секунд Кориастель Реджин молчал. обдумывая мои слова. Я пыталась понять, о чем он думает, но по лицу куратора невозможно было что-то прочесть. Все-таки для меня он так и оставался загадкой. Я не знала, что у него на уме, не могла предугадать его следующий шаг. И это пугало. «Хорошо, я проверю вашу догадку. Отдыхайте, Тиана. Здесь вам ничего не угрожает». Реджин ушел, а я зажгла свечу и принялась переписывать конспект. чтобы там ни происходило, а учёбу ещё никто не отменял. Я проснулась с первыми лучами солнца и сразу уловила восхитительный запах свежеиспечённой сдобы. Желудок мгновенно напомнил, что вчера я так и не поужинала. Оглядев комнату, заметила на тумбочке поднос с двумя хрустящими булочками и чашкой горячего чая. Как-то неожиданно оказалась эта нехитрая забота со стороны обычно жёсткого куратора. Несколько секунд я удивлённо смотрела на поднос, не веря в его существование. Нет, в последнее время явно творится что-то странное. Быстро позавтракав, я подошла к зеркалу и тяжело вздохнула. Собственный вид не порадовал. Платье было безнадёжно измято. На голове красовалось настоящее гнездо. А у меня не имелось под рукой даже расчески. Услышав шум за дверью, я вошла в кабинет. Реджин сидел за столом. методично уничтожая содержимое бутылки, в которой явно был не гранатовый сок. И, судя по его слегка помятому виду, с нею не расставался на протяжении всей ночи. «Можете отправляться на лекции». Заметив, что в кабинете он уже не один, он отсалютовал мне бутылкой. «Ваша проблема решена. Что нельзя сказать о моей?» Эта ория учинила погром в моей комнате и наложила на браслет проклятие. Я проигнорировала его последний выпад. Проклятие, которое я обнаружил, не имело слепка ауры. После недолгого молчания сообщил Реджин, глядя на меня нечитаемым взглядом. Но девушка не отрицала своей вины. То есть Ория призналась в содеянном? Да, адепт Кориэн, вы все поняли верно. Реджин поставил бутылку на стол и откинулся на спинку стула. Теперь он смотрел на меня из-под прикрытых век. Как вы и сказали, вся проблема в ревности. Я, конечно же, многое ожидал от бывшей пассии друга, но что она может осмелиться на убийство, даже не предполагала. И что с ней теперь будет? Собственный голос вдруг показался чужим и отстраненным. А ничего не будет, — хмыкнул Реджин. Убийства она не совершила. Поэтому отделалась только исключением из Академии. так что вам больше не придется беспокоиться за свою жизнь. Значит, ее исключили? Ну что ж, теперь, по крайней мере, больше никому не придется терпеть ее нападки. Оставалось надеяться, что Коин не сильно расстроится по этому поводу. В конце концов, они расстались лишь из-за ее неадекватности, насколько мне известно. Впрочем, настоящей причины я не знала, а спрашивать у Коина было неловко. Никому не нравится, когда лезут в личную жизнь. Вот и я не задавала ненужных вопросов, считая, что если он захочет, то сам все расскажет. Вернувшись в спальню куратора, я подхватила сумку и форму. Белькнула мысль переодеться, чтобы не ловить на себе недоуменные взгляды адептов, но быстро отбросила эту нелепую идею, учитывая, что за дверью находится Реджин. Не хватало только попасться ему на глаза в одной нижней сорочке, если он вдруг вздумает войти. «Тиана!» Я уже собиралась покинуть комнаты Реджина, взялась за ручку двери, ведущей в коридор, когда он меня окликнул. Поджав от досады губы, я взглянула на куратора. «Завтра я жду вас на утренней тренировке», — равнодушно произнес он. «Не опаздывайте». Я кивнула, вышла из кабинета и нос к носу столкнулась с Коином. «Тиана?» — произнес он удивленно. а спустя секунду в его глазах отразилась злость. «Значит, я был прав». «Прав в чем?» — недоуменно вскинула бровь. «По-моему, все совсем наоборот». «Да неужели?» — прошипел он. «Коин, прекрати!» Не хотелось привлекать чужое внимание. «Я все могу объяснить, но не здесь!» Подхватив меня под руку, он потянул меня за угол и распахнул дверь в подсобку. Достаточно укромное помещение для разговора. Я бросила на него укоряющий взгляд, пытаясь понять, что опять творится с обычно чутким и понимающим меня парнем. Надеюсь, эти очередные перемены не связаны с исключением Ории из академии. Серьезно? Иронично вскинула бровь, оглядев узкое помещение для хранения рабочего инвентаря. Мы вполне спокойно можем поговорить в моей комнате после лекций. Я слушаю. Впихнув меня в подсобку, он закрыл дверь. «Всё из-за Ории!» Такое обращение меня возмутило. Почему-то, если дело касалось Кариастели Реджина, Коин становился грубым и злым. Я бы подумала, что он ревнует, но наши отношения никогда не выходили за границу дружеских. «Наверное, у него просто личная неприязнь к моему куратору. Ты же в курсе, что её исключили из Академии?» «Да плевать на неё!» Поморщился он. Её исключили, потому что она пыталась меня убить. Сжав кулаки, прошипела я. Привязала смертельное проклятие к моему браслету. Я не могла оставаться в своей комнате, не зная, что ещё ждать от твоей девушки. Поэтому да, мне пришлось переночевать в спальне куратора. И если тебя это успокоит, я находилась там в полном одиночестве. Честно, я не понимаю, почему ты злишься. Не понимаешь? Надвигаясь, прищурился он. Может. «Потому что я тебя люблю?» Неожиданно припечатал он. «И всегда любил. Но ты на протяжении долгих лет видела во мне всего лишь друга, а я боялся тебя потерять». И с Орией начал встречаться, надеясь, что смогу переключиться. Но вот в чем дело, Тиана? Переключиться не получается. Неотрывно глядя в мои глаза, он приблизился вплотную и нежно коснулся моей щеки. ты все, чего я желаю. Тобой я душу». Замерла, не веря в происходящее. Наверное, я всегда мечтала об этом моменте. Ждала его. И теперь все казалось нереальным. Появился страх, что это всего лишь сон. Конь склонился и нежно прикоснулся губами к моим губам. Внутри меня все затрепетало. Постепенно поцелуй становился более смелым и глубоким. Я обхватила его шею руками, стараясь сильнее прижаться. И тут же ощутила, как печать Реджина раскалилась, причиняя невыносимую боль, которая не давала дышать. В глазах мгновенно потемнело. А потом и вовсе все растворилось в пустоте. «Тиана, что с тобой?» Я очнулась на руках Койна. Парень бережно прижимал меня к себе, с беспокойством заглядывая в мои глаза. Сначала я не поняла, что происходит. Но тут же вспомнила о печати и той боли, которую она причинила. Оглядевшись, поняла, что нахожусь в своей комнате. Видимо, Коин сразу принёс меня сюда, когда я потеряла сознание. «Мне уже лучше!» Постаралась улыбнуться. «Так что случилось, Тиана?» Видимо, моя улыбка не произвела на него впечатления. «Может, всё-таки расскажешь?» Я тяжело вздохнула. «Вот и что ему рассказать?» что против воли меня наградили брачной драконьей меткой, что я не знаю, как от неё избавиться, боюсь быстро рассказать не получится. К тому же я не знала, как он отнесётся к этой новости. «Просто стало плохо», — отвела взгляд. «Наверное, я сильно переволновалась». Судя по всему, Койна такой ответ устроил, раз он сразу расслабился. Бережно опустив меня на кровать, он присел рядом и накрыл мою руку своей ладонью. «Хочешь, я принесу тебе завтрак?» Убрав с моего лица выбившийся локон, предложил он. «Я пока не хочу есть», – тихо отозвалась. «А тебе стоит поспешить, иначе точно пропустишь завтрак. Я правда хорошо себя чувствую». Заметив мелькнувшее в его глазах сомнение, быстро заверила я. «Иди, мне нужно перед лекциями привести себя в порядок». «Ладно», – поцеловав меня в кончик носа, он поднялся. Но после завтрака я буду ждать тебя возле общежития, и мы вместе пойдем в академию». Когда Коин вышел, я прикрыла глаза, пытаясь все хорошо обдумать. В том, что я должна ему все рассказать о печати, не было сомнений. Коин должен знать правду. Проблема в том, что я пока даже не представляла, как к этой правде он отнесется. Он вполне способен, очертя голову, бросить Раджану вызов. «Вот только мой куратор, не только дракон». но и обладатель темной ауры. Он намного опытнее и сильнее любого, даже талантливого третьекурсника. А я не переживу, если Коин из-за меня пострадает. К тому же Реджин с трудом сдерживает тьму, и провоцировать его сейчас не стоит. Лично я не хотела проверять, что случится, если сдерживаемая им сила вырвется из-под контроля». Присев на кровати, уткнулась лицом в ладони. Оставалось только поражаться злой насмешке судьбы. Я так долго ждала от Койна первого шага, а когда он наконец-то признался в своих чувствах, не могу насладиться собственным счастьем. Как же сейчас мне не хватало Мины. Тыквочка обязательно нашла и слова поддержки, и добрый совет. Я снова и снова задавалась вопросом, что же могло с ней случиться. Мина редко навещала мир предков, но никогда там долго не задерживалась. Все это явно неспроста. Исчезновение родителей, лоя и мины, открытые демонами портал из бездны, проклятие на защитном браслете. Все эти события как-то связаны, потому что в совпадении я не верила. Вот только никак не могла нащупать ниточку, ведущую к основному узлу. Постепенно мысли опять вернулись к Койну. Нужно с ним поговорить. Предложить остаться друзьями. по крайней мере, пока не смогу избавиться от печати Реджина. Я не хотела рисковать и испытывать судьбу. Если Куратор утратит контроль, тьма вырвется в мир, и тогда все население окажется в смертельной опасности. Помнится, мама рассказывала, что когда тьма вторглась в Нижний мир, мой дед установил мощный барьер, чтобы ее сдержать, а источником удерживающей силы стала Нарами. Он запер мою бабушку в подземелье, черпая ее магический резерв. А если тьма вырвется в верхний мир, кто пожертвует собой, чтобы ее удержать? Такой силой обладала только моя семья, а я не хотела, чтобы этой жертвой стал кто-то из моих близких. Я очень любила своих родителей, да и бабушку тоже. Нарами и так в свое время настрадалась настолько, что врагу не пожелаешь. И если мне придется отказаться от собственного счастья ради блага моих родных, Я не буду раздумывать». Все для себя решив, я расчесалась и, взяв полотенце, направилась в душ. Желание смыть с себя всю усталость и разочарование не отпускало. Может, под теплыми струями воды я смогу немного успокоиться и принять свой выбор. Но стоило войти в душевую, как я нос к носу столкнулась с подругами Ории. Именно с теми двумя мегерами, которые постоянно ее сопровождали. «Ну вот мы и встретились!» Прошипела красивая брюнетка, её лицо исказилось в гримасе ненависти. Что, иного способа устранить соперницу не нашла, и поэтому решила её подставить? От такого обвинения на меня неожиданно накатила злость. Как ни странно, хоть я понимала, что перевес явно на их стороне, страха от чего-то не было. Но и игнорировать возникшую проблему тоже не стоило. Между пальцами засверкали крохотные разряды. На тот случай, если на меня все-таки решат напасть. Но пока девушки таких попыток не предпринимали, поэтому у меня еще оставалась надежда разойтись с ними мирным путем. Никого я не подставляла. Как можно спокойнее, ответила я. Она сама во всем призналась. «Ория была с нами весь день», заявила вторая девушка с коротко подстриженными каштановыми волосами. «Мы можем подтвердить это на кристалле правды», Не могла она добровольно признаться в том, чего не совершала. «Тогда вам лучше сказать об этом ректору». Пожала я плечами. «Если Ория действительно не виновата, то ее обязательно восстановят в Академии». Девушки переглянулись и, судя по всему, пришли к выводу, что мое предложение не лишено смысла. «Мы еще встретимся». Многозначительно пообещала брюнетка, прежде чем закрыть за собой дверь. Оставшись в душевой, я тяжело вздохнула. Но почему все проблемы и неприятности постоянно сыпятся на мою голову, будто я их магнитом притягиваю? Стоя под теплыми потоками воды, я все думала о том, что сказали подруги Ория. Если они не врут, и бывшая пассия Коина действительно не причастна к проклятию, значит злоумышленник еще здесь, в академии. А я все еще остаюсь в опасности.